Глава первая. Киношники и писатели утверждают, что в момент смерти у человека перед глазами проносится вся его жизнь. Возможно, они в чём-то и правы. Но за ту пару мгновений, что я летел с высокого автомобильного моста вниз навстречу своей смерти, у меня перед глазами крутились лишь последние минуты моей жизни, которые и привели к такому результату. На дворе декабрь. месяц, который в этом году не задался. Было холодно, но практически безснежно. Закрыв магазин, я вышел на улицу и оседлал свой верный велосипед. Путь от работы до дома пешком занимает минут 30, как ни странно, на машине примерно то же время. А вот на велосипеде я укладываюсь в 10 минут. Так что, когда погода позволяет, я выбираю велосипед. Так было и в тот злополучный день. Уже через пару минут я ехал по мосту. Мой взгляд зацепился за какую-то неправильность в окружающем мире. Резко остановившись, я бросил велосипед и пробежал немного назад. Да, всё так и есть. За оградой моста, над замёрзшей величественной Волгой, прямо на каменном бортике сидела девушка. В любой момент она могла сорваться вниз. "Эй!" негромко произнёс я, стараясь не напугать её. "Ты что там?" Она повернула ко мне свое заплаканное лицо. На вид лет четырнадцать. Для меня тридцатипятилетнего парня совсем соплюшка. Здесь, на краю моста, за оградой было темно. Фонари практически не освещали пространство. И я не мог ее подробно рассмотреть. Одета девчонка была в большой пуховик, и из-под шапки и шарфа виднелись лишь нос и черные глаза, полные слез. Ничего не ответив, она отвернулась от меня. Я видел, как дрожат ее плечи. — Слушай, ты осторожнее сорвешься же. Чего тут сидишь? Пойдем, провожу тебя домой. Я по-прежнему старался говорить как можно спокойнее, и, воспользовавшись тем, что она не смотрит на меня, аккуратно перелез через невысокий заборчик. За оградой находился достаточно широкий и удобный каменный бортик. Я стоял на нем вполне устойчиво, но все равно старался не смотреть вниз на замерзшую реку под нами. Некоторые автомобилисты, заметив меня в таком опасном месте, остановились. Я видел, как кто-то из них пошёл в мою сторону. Сам же я маленькими шагами, держась за ограду, приближался к девушке. Я был уже совсем близко, когда она повернулась ко мне. "Не приближайтесь", сказала девушка негромко, но достаточно уверенно. "Я спрыгну". Слегка повысила она свой дрожащий голос, но без былой уверенности. "Хорошо, хорошо". Я поднял руки. Что у тебя случилось? Расскажи мне. За оградой уже собралась группа людей, но правильно оценив ситуацию, они стояли чуть в стороне, стараясь мне не мешать. Меня все ненавидят. Я белая ворона. Со мной никто не хочет общаться. Она всхлипнула и подняла на меня свои заплаканные глаза. Ну и что тут такого? Знаешь же, по всякому в жизни бывает. Ты вырастешь и сама посмеёшься над ними. Это пройдёт. Нет, я, конечно, совсем не психолог. Не знаю, что говорить в подобном случае. Пройдёт? В её голосе было слышно явное раздражение. Она злобно сморщила лицо. Когда пройдёт? Может быть, когда меня не станет? Может быть, тогда они о чём-то задумаются. Над вами издевались в школе, били? Вас бы на моё место, вы бы давно уже спрыгнули. Я долго терпела, яростно выкрикнула она. Ты и подумай хотя бы о родителях. Как им будет плохо, если тебя не станет, решил я зайти с другой стороны. Девушка, опустив лицо в ладони, зарыдала. Видно, последняя моя фраза затронула что-то в её душе. Я же решил, что это самый удачный момент выдернуть её с бортика моста. Мне оставался всего один шаг. Оглянувшись, я поймал взгляд одного из мужчин, прибежавших на помощь, стоявшего совсем недалеко. Мы поняли друг друга без слов. Он сделал шаг к ограде, И в это же время, я преодолев оставшееся расстояние до девушки, резко схватил её за куртку обеими руками, поднял с бортика и практически перекинул через ограду. Там девушку мгновенно перехватила ожидавший моих действий мужчина. Девушка оказалась на удивление лёгкой, слишком лёгкой. Зимой, когда люди одеты в пуховики, сложно разглядеть комплекцию человека. Я неправильно оценил свои усилия. Дёрнул её слишком сильно вверх, как следствие, не сумел погасить свою инерцию. Так что простейшие законы физики вступили в свои права. Непогашенная инерция плюс земное притяжение. В общем, когда я дёрнул девушку двумя руками за куртку, меня развернуло на месте. Я успел увидеть, как спасённую подхватили крепкие руки, успел заметить округлившиеся глаза окружающих и Судорожно хватаясь руками за воздух, отправился в полёт навстречу своей смерти. Именно этот момент своей жизни я и переживал, пока падал. Удивительно, но я успел прокрутить его в голове не один десяток раз, по-разному расставляя фигуры, ещё варианты строя диалоги. Но что с этого толку? Хоть девушку удалось спасти. Я не почувствовал боли. сколько громкий удар моего тела о лёд реки, который оказался непрочным и проломился подо мной. А потом пришла темнота. И неожиданно я вынырнул. В шоке я огляделся вокруг, вода была достаточно тёплой. Одежда тянула меня вниз, и я постепенно скинул куртку. В детстве я серьёзно занимался плаванием, и вода меня не пугала, но сейчас я ощущал себя совершенно обессиленным. Сквозь пар, тянувшийся над рекой, я видел пологий берег. Мои легкие были полны воды, я кашлял и с последних сил пытался плыть. Не помню, как добрался до берега, но я до него добрался. Кое-как выполз, увидел людей, бегущих мне на помощь, а затем потерял сознание. Пришел я в себя резко, неожиданно вынурнув из забытья. Мой мочевой пузырь настойчиво звал подняться с кровати. В комнате тускло горел свет... Совсем не ярко, но этого хватило, чтобы понять, что нахожусь я в больничной палате. Комната была небольшой: белые стены, кровать, тумбочка и стул. В одной стене под потолком было узкое длинное окно, которое растянулось от стены до стены. За окном было темно. С трудом поднявшись и слегка пошатываясь, я пошёл в туалет. В палате было две двери, и легко было понять, какая из них ведёт в санузел. В голове был туман, во всем теле ощущалась сильная слабость. Я открыл дверь и зашел в уборную, где мгновенно вспыхнул тусклый свет. Сделав свое дело, я повернулся к умывальнику и с удивлением уставился на свое отражение. С удивлением? Это, конечно, мягко сказано. Правильнее будет сказать, я в шоке уставился на незнакомого парня в зеркале. Краем сознания понимаю, что вот этот парень и есть я. "Что за фигня?" тихо пробормотал я и замолк. Даже голос был не мой. Закрыв глаза и подождав, когда утихнет головокружение, снова посмотрел в зеркало. Оттуда на меня смотрел подросток лет 13-14. У него были светлые, почти белые волосы и приятное, слегка вытянутое лицо. Узкие губы были сжаты в тонкую нитку. Я поднял свои руки и посмотрел на них, затем оглядел себя целиком. Я был подростком, худым, нескладным, каким-то несерьёзным. С трудом дойдя до кровати и рухнув на неё, попытался успокоиться. Я слышал, как бешено бьётся моё сердце, гоняя кровь по всему телу. Прикрыв глаза, попытался дышать ровно. Надо было прийти в себя. И в этот момент я оказался в совсем другой комнате. Осмотрев себя, я выдохнул. Я снова был самим собой. Максимом Даниловым, тридцати пяти лет. Мое тело было тем же, что и раньше. Присутствовало небольшое такое родное пузико, по которому я радостно хлопнул рукой. Мои руки, мои ноги. «Как же хорошо!» — подумал я. «Самочувствие, на удивление, нормальное. Пора уже оглядеться и понять, где я и как тут оказался». Комната была достаточно большой. Вдоль стен стояли книжные полки — Посреди комнаты стол с включённой настольной лампой, а за столом, спиной ко мне, сидел какой-то паренёк, склонившийся над книгой. Судя по всему, он был очень увлечён чтением, раз никак не отреагировал на моё появление. "Эй", негромко позвал я. "Ты вообще кто? И как я здесь оказался?" Он испуганно дёрнулся на стуле, смахнув одну из книг локтем на пол, и обернулся ко мне. Это был тот самый паренек, чье отражение я совсем недавно видел в зеркале. Он удивленно смотрел на меня, пытаясь что-то произнести. Я подошел к нему поближе. «Ты как?» — участливо спросил я. «Я?» Он провел рукой по своему лицу, видно, надеясь, что я исчезну. «Нормально я. А что ты здесь делаешь и как сюда попал?» «Не знаю». Я задумчиво пожал плечами. «Правда, не знаю. Я Максим». Я протянул ему руку, он очень осторожно пожал её. Сэмюэль Баркоррс, но можно просто Сэмми, тихо ответил паренёк. Так, где мы? Я пододвинул стоявшие в не вдалеке кресла к столу и сел рядом с ним. Я ничего не понимал, но надеялся, что скоро всё станет ясно. Так зачем нервничать? Улыбнувшись пареньку, поинтересовался. Так что, где мы? Есть какие-нибудь мысли? Мы у меня он на задачу на посмотрел на меня и продолжил. Мне кажется, что мы у меня в голове. У тебя в голове? Зачем-то уточнил я. Видно было, что паренёк переживает и чем-то подавлен. Вообще-то я должен был умереть, я не очень понимаю, как-то тут оказался. Всё тем же безразличным голосом сказал он. То есть, медленно и спокойно произнёс я. Ты считаешь, что умерв ты должен был оказаться вот в такой комнате? Я обвёл рукой вокруг. Не знаю, он покачал головой и слегка пожал плечами. Давай рассказывай, уже более твёрдо и настойчиво попросил я. Я хотел умереть, прыгнув с моста в реку, это верная смерть. Река высасывает жизнь, да и плавать я не умею, а потом оказался здесь. Тут много книг. Правда, я их все уже читал. произнёс он с обидой в голосе: "А потом появился ты? И какие идеи?" Я мало что понял из его путанных объяснений. Было такое впечатление, что ещё немного, и он расплачется. Я слышал о чём-то подобном. Думаю, я всё-таки умер, а теперь вместо меня ты. Я удивлённо посмотрел на него, пытаясь осознать услышанное, но никак не мог поверить в то, что он сказал. "А с тобой что случилось?" Он поднял на меня взгляд, «Ну, насколько я помню, тоже упал с моста. Должен был разбиться насмерть. Но оказался в реке, выплыл, потерял сознание. А когда пришел в себя, выглядел, как ты сейчас. Я, наверное, нахожусь в больнице. Лег в кровать, пытался успокоиться и попал сюда. Мне удалось достаточно кратко пересказать все, что со мной произошло». «Ты, скорее всего, провалился в магическую медитацию». Он задумчиво покивал головой и продолжил. «Я...» «Получается, я прав. Мое тело выжило, но я умер. Момент моей смерти совпал с твоей физической смертью, и ты перенесся в меня. Возможно, тут сыграло роль твое желание жить при моем желании умереть». «С чего ты взял, что ты умер? Я же разговариваю с тобой. Значит, ты есть». Я наклонился и, дотянувшись до паренька, ткнул пальцем, пытаясь убедить его в материальности. Мне хотелось его утешить и успокоить. «Это ничего не меняет. Я не хочу жить». Не знаю почему я совсем не исчез. Мне нет места в этом мире. Он встал и подошёл ко мне, обойдя кресло и зайдя мне за спину. Я слегка повернулся, наблюдая за ним. Он стоял рядом, закусив губу, с решительным видом глядя на меня. Я не хочу больше так жить. Я хочу с тобой попрощаться. Теперь моя жизнь твоя проблема. Будь достоин. Он положил свои руки мне на плечи. И его окутало яркое золотистое свечение. Оно пробежало по его рукам и пролилось на меня, мгновенно ослепив. Я зажмурился, пытаясь укрыться от яркого света. Когда я открыл глаза, то обнаружил себя лежащим в кровати в всё той же больничной палате. Самочувствие было хреновым, в горле пересохло, голова кружилась, и тело снова было не моё. Меня зовут Сэмюэль Баркорс, и я слабак и неудачник. всплыло у меня в голове. А другой голос вопил: "Какого хрена? Я Макс!" В голове была страшная мешанина. Трудно было понять, кто я есть Сэмми или Макс. Перед глазами мелькали разные образы места, дома, люди, которых я знал и совсем незнакомы мне. В итоге мой перегруженный организм не выдержал, и я провалился в сон. Когда я проснулся, за окном был виден кусочек бледного неба. Утро, решил я, Память подсказала, что сейчас зима, и в городе светло только на протяжении часов 4. Затем быстро наступают сумерки, и так же быстро темнеет. Что поделать, север. Здесь продолжительность дня в это время года совсем небольшая. Я сел, облокатившись на подушку, и посмотрел на свои руки. Они были детскими, даже скорее подростковыми. Длинные, худые пальцы, узкие ладони, аккуратно подстриженные ногти. Бледная, не загорелая кожа отдавала синевой. Я встал и прошёлся по комнате, тело меня отлично слушалось. Я был мальчишкой, но судя по всему, домашним. Моё новое тело было совсем не спортивным: впалая грудь, худые ноги, непривычно. Итак, я был всё тем же Максом, только в другом теле, в теле мальчика по имени Сэмми. Он ушёл и оставил мне свою память и своё тело. Я помнил всё. Тот последний день, который прожил прошлый Сэмми в своём теле. В школе его меня окончательно достали насмешками. В обеденное время я устроился, как всегда, за отдельным столом почти рядом с входом. Это считалось самым неудобным, позорным местом. Сидеть вместе со своим классом я давно перестал, и к четвёртому году обучения в этой школе уже привык к одиночеству и к своему статусу отверженного. Достав приготовленный тётей обед, Я раскрыл перед собой тетрадь с лекцией и, кое-как устроившись за столом, погрузился в повторение пройденного материала. За годы в школе я отлично научился абстрагироваться от всего окружающего. Вывели меня из этого состояния довольно резко. В тот момент, когда я подносил к рту чашку чая, кто-то толкнул мою руку, и чашка, выскользнув от предательского толчка из пальцев, упала на исписанные страницы, заливая их чуть сладковатой жидкостью. Какой-то неуклюжий, ты меня забрызгал своим чаем, услышал я насмешливый голос. Повернул голову, увидев рядом со мной двух парней. Да я их хорошо знал, мои одноклассники. Римуаль, главный среди них, был достаточно сильным для своего возраста магом троечкой. Его приятель Колуан был послабее, двоечкой. Но для меня они оба были недостижимы. Я по-прежнему оставался нулём. Простите, Тихо пробормотал я, глядя, как чай, растекшись по моей тетради, дошёл до края стола и начал капать на пол. Да не переживай ты так, Ремуль дружески хлопнул меня по плечу, так что я чуть не слетел со стула. Я увидел, как окружающие прервали свои разговоры и с любопытством уставились на нас. Надзирающий Мак, обязанный присутствовать в столовой, подошёл поближе. Ничего, я сейчас вытру, Всё так же глядя в стол, произнёс я и потянулся к салфеткам, стоящим рядом. "Да зачем?" добавил удивление в свой голос Ремуаль. "Тут же одно движение рукой водная стихия. Что может быть проще?" Потом, усмехнувшись и повысив голос, добавил: "Ах, я совсем забыл, ты же ничтожный нолик". За соседним столом захихикали девушки и принялись что-то обсуждать, глядя на меня с презрением. Я, не выдержав, резко поднялся и, сжав кулаки, уставился в ненавистное лицо Ремуаля. Как мне хотелось ударить его. Но в этом случае я сделаю себе только хуже. Драки, удел слабаков и простолюдинов. За них могут исключить из школы, а вызывать его на магическую дуэль было бы просто глупо. Я стоял, злобно глядя на его ухмылку за плечом Ремуаля, так же мерзко улыбался Колуан. Хоть я и был выше ростом любого из них, Меня не покидало ощущение, что это они нависают надо мной. Не найдя достойного ответа, я отвернулся и мерно дыша, пытаясь унять свою злость, стал аккуратно вытирать чай. "Пойдём, Римуаль", услышал я голос его подпевалы. Этому слабоконе недолго осталось учиться с нами, и они мгновенно, забыв о стычке, развернулись и ушли. Я быстро собрал свои вещи и выскочил из столовой. Шёл по пустым, гулким коридорам школы, и глотал слёзы обиды. На мою счастью на встречу никто не попался, и я, скрываясь ото всех, оделся и вышел на улицу. Улица встретила меня холодным ветром, пробиравшимся под мою не очень тёплую куртку. И в этом я проигрываю одноклассникам. Я, наверное, самый бедный в классе. Пошёл я ни о чём не думая, просто вперёд. Домой мне точно не хотелось. Мало приятного жить со злобной теткой, которая вечно на меня кричит и постоянно мною недовольна. Выйдя к главному мосту через реку, я остановился на середине. Меня всегда завораживало это место. Справа и слева от моста раскинулся величественный город, освещаемый фонарями и фарами проезжающих машин. На самом же мосту темно, практически отсутствует освещение — И лишь изредка проезжающая машина несет перед собой клочки света, которые с трудом разгоняют скопившуюся темноту. Под мостом течет широкая река Агра. Быстрая и смертельно опасная для всего живого. Она вытягивает магическую жизненную энергию. Ее берега пустынны и безжизненны. Сама же Агра тускло светится в темноте слегка красноватым светом, переваливая магическую энергию и всё живое, что по неосторожности попадает в её воды. Сила Агры пугает и манит одновременно. Именно так она действует лично на меня.